Банный комплекс располагался в Верхнем Граде, всего в двух кварталах от царского терема. Он был со всех сторон обнесен двухметровой стеной, защищавшей внутренние постройки от посторонних глаз. А около парадного входа, представлявшего собой широкие металлические ворота, в которые могли спокойно въезжать кареты, пошивались двое охранников. Юноша Сразу опознал в них лжестрашников, с которыми его команда схлестнулась в ночном переулке Великореченска. При видим во весь опор толпы до зубов вооруженных бойцов, они торопливо начали закрывать ворота. Васька с Жучком резко прибавили обороты и успели своими массивными телами снести их, прежде чем на них наложили засов. Тела лжестражников от удара отлетели в сторону, но они, сделав пару кулебитов, тут же вскочили на ноги, метнулись вглубь двора и встали в боевой стойке около парадного входа двухэтажного банного комплекса. На помощь им со всех сторон стекались бойцы Дона Хуана де Аморалеса, набегусь, сдирая с себя и стрельцов под которыми скрывались черные деяния клана японских наемных убийц-ниндзя. Вот когда Виталий пожалел, что оделся сегодня по последнему писку рамадановской моды. В самый критический момент он оказался практически без оружия. Вломившись в ворота, царский сплетник на бегу поднял с земли метрический пруд, которым уже стражники пытались заблокировать створки ворот, и первым ринулся в атаку. В ножи их! Юноша прекрасно понимал, что самурайские мечи легко перерубят его железку, а потому использовал пруд как психологическое оружие, метнув его в бойцов Дона Хуана. Не желая получить ржавой железякой в глаз, Лжестражники и пригнулись, пропуская пруд над собой, не сразу сообразив, что вслед за ним летит и тело Виталия. Откуда только такая прыть взялась у царского сплетника? В немыслимом, фантастическом прыжке, чуть не порвав связки ног, он перелетел через своих противников и вкатился внутрь банного комплекса. За его спиной разгоралась жаркая схватка. Оружие заряжать уже было некогда, а потому Федот повел своих бойцов в сабельную атаку. — Все на абордаж, мочи гадов! — донесся до царского сплетника яростный вопль Семена. Виталий помчался по лабиринтам банного комплекса, лихорадочно выискивая глазами царя. При виде всклокоченного юнца в изрядно помятом диковинном костюме прислуга ошарахалась в разные стороны. Скоро его догнал Васька, который тоже сумел прорваться через кордон лжестражников. Но он подоспел вовремя, так как путь опять преградили два воина, закрывая своими телами дверь, ведущую в соседнее помещение. У одного из них было изрядно расцарапано лицо. — А вот этого мы ночью с жучком гоняли! — плотаядно улыбнулся кот. Эти воины Дона Хуана не были вооружены мечами. Но они молча извлекали из складок своего черного деяния нунчаки и начали раскручивать их угрожающе ухая. «Хозяин Промурлыкал Васька, с трудом удерживая себя в человеческом обличье. — Ты иди, а я с ними разберусь. Сейчас они узнают, что такое стиль кошки. — Да ты, оказывается, не такой лох, как я думал, — удивился юноша. — Мяу, идите ко мне, мои мышки. — Начал надвигаться на противников Васька, выпуская когти по размерам, не уступающие медвежьим. Один из воинов попытался нанести удар, но Васьки там, куда целились нунчаки, уже не было. Баюн уже в виде кошки возник где-то сбоку от лжестражника. Взмах лапы и первый противник с воплем улетел прочь, отдельно, от своего оружия. Его тело с размаху впечаталось в стену, облицованную дорогим каррарским мрамором, и рухнуло на каменные плиты пола. Это так впечатлило второго воина Дона Хуана, что он, уходя от удара другой лапы Васьки, невольно сместился в сторону, освобождая проход. Виталий немедленно этим воспользовался, распахнул дверь и тут же отпрянул. Перед его носом мелькнула катана, чуть не лишив царского сплетника головы. — Да сколько ж вас! Грудь юноши обожгло словно огнем, и он даже не сразу понял, что это активизировалась татуировка, которая снабдила его порвати. Скорость движения Витария удвоилась, и он преодолел верный проем в таком темпе, что его противник просто не успел ничего сделать. На лету юноша вырубил уже стражника и выхватил катану из безвольной руки оседающего на пол тела. Теперь он был хотя бы вооружен, и это радовало. Быстро кинув взглядом помещение. Виталий понял, что это было нечто вроде раздевалки, из которой в другие помещения вели еще три двери. Ту дверь, что была за спиной, юноша решительно за собой закрыл. Но он здесь разберется и сам. А запущенные с тылу звездочки воинов Дона Хуана ему были ни к чему. Как только дверь за ним захлопнулась... Сразу наступила тишина. Звукоизоляция банного комплекса была выше всяких похвал. Звуки боя сюда не доносились. Виталий решительно двинулся вперед и распахнул первую дверь слева. «Ай!» — увидев прыснувших в разные стороны полуголых девиц. Юноша понял, что нарвался на фреллен массаж заготовленные для царя батюшки. И поспешил закрыть дверь, предварительно убедившись, что самого Гордона там нет. За второй дверью Виталия ждал сухой жар, хорошо раскочегаренной русской баньки. Провалиться, простонал юноша, увидев, что и там нет державного. Это значит, что он уже либо в душе, либо Третью дверь Виталий открыл уже пинком и без раздумий ринулся вперед прямиком через хлещище с потолка струи воды. Холодный душ слегка остудил разгоряченное тело. «Если здесь душ, то за той дверью бассейн!» — мелькнула в голове Виталия отчая мысль. «Если он уже там, перед мысленным взором, царского сплетника предстала плавающая в бассейне окровавленная туша, которую рвут хищные зубы пираний. Наскальзываясь на мокром кафельном полу, царский сплетник проскочил душевую, с разгоном вместе с косяком вышиб тяжелую дубовую дверь, пробежал по ней, не обращая внимания на отчаянный мат, в этой дверью человека, и ринулся вперед, увидев цель. Да, это был бассейн, элегантный, круглый бассейн, у края которого стоял накрытый стол. Бассейн, борта которого и прилегающий к нему пол, были облицованы разноцветной плиткой. Создавая рисунок гигантского цветка, подозрительно смахивающего на цветок лотоса. Из бокового отверстия борта в бассейн вливалась чистая вода, в которой мелькали юркие тела пираньи, а с крутой горки в тот же бассейн летело голое и очень развеселое тело царя-батюшки, успевшего хорошо принять на грудь. Я хорошо такая. как!